Глава 34 четвертая. Несмотря на поздний час, Ярдли направилась прямиком к дому Олсенов. Позвонив в полицию Сент-Джорджа, она переговорила с лейтенантом и тот ответил, что ключи отдали риэлторам. Но те как раз сегодня собирались показывать дом клиентам, так что они могут быть там. Остановившись перед домом, Ярдли долго сидела в машине, глядя на него. Наконец она подошла к входной двери. Дверь оказалась заперта. Однако окна оставались открыты в попытке изгнать из дома запах смерти, хотя вряд ли риэлторы думали об этом. Калитка во внутренний двор также была не заперта, как и дверь чёрного входа, поэтому Ярдли без труда пробралась на кухню. Внутри царила прохлада и стоял аромат лимона. На кухонном столе лежала пачка рекламных проспектов с описанием дома и контактной информацией риэлторской фирмы. Обстановка изменилась по сравнению с той, какую видела Джессика. И в коридоре, и в гостиной висели фотографии какой-то другой семьи. Это уже был не дом Олсонов. От них здесь ничего не осталось. Обходя дом, Ярдли задержалась перед комнатой Айзека. Открыв дверь, она, как и повсюду, увидела внутри совершенно другую мебель. На ночном столике лежала книжка «Где кончается тротуар?». Для придания большей жизненности в нее даже наугад была вставлена закладка. Сев на кровать, Ярдли огляделась вокруг. Запах исчез. Запах Айзека, который она ощутила, впервые заглянув в комнату. Теперь вместо него был запах мастики для мебели и ароматизаторов воздуха. Этот запах показался ей приторной вонью похоронного бюро. Весь дом превратился в обман. Во временную ширму, скрывающую жуткую картину. Дверь в родительскую спальню — была распахнута настежь, как и окно. Несмотря на то, что занавески, коврик перед кроватью и двери шкафа были заменены, кровать осталась. Та же самая деревянная кровать, на которой лежали Олсены в ночь своей смерти. Судя по всему, она была дорогая. Чтобы вынести, ее нужно было разобрать, поэтому родственники решили оставить ее здесь. А может быть, они не захотели ее брать, а риэлтору было все равно. В шкафу лежала одежда, но это были не вещи Олсонов. В ящиках комода было пусто, зеркало было новым. Ярдли смогла найти только одно свидетельство того, что здесь произошло. На одной из лопастей вентилятора под потолком темнело бурое пятно размером, с десятицентовую монету. У нее мелькнула мысль. отмоет его когда-нибудь, или же она навсегда останется здесь, подобно шраму. Опустившись на кровать, Джессика прикоснулась к подушке, лежащей там, где умерла Обри Олсон. У нее по спине пробежали мурашки. Подушка показалась ей теплой. Шумно вздохнув, Ярдли встала, напоследок еще раз оглядываясь вокруг. Даже если Кэл прав, и подражатель оставил здесь что-то, теперь этого больше не было. Уходя, она взялась за ручки двустворчатой двери, собираясь закрыть ее, и обнаружила, что створки закрываются с разным усилием. В прошлый раз Джессика не обратила на это внимания. Одна створка, а именно правая, ходила чуть туже, Снова распахнув двери, Ярдли изучила петли. Верхняя петля правой створки выглядела более новой по сравнению со средней и нижней. Ее заменили. На краске вокруг остались царапины, словно петлю менял человек, никогда раньше этим не занимавшийся. Получалось у него плохо. Он потерял терпение и в спешке стал неаккуратным. Ярда склонилась к косяку, каждая петля держалась на трёх шурупах. Верхний шуруп в верхней петле отличался от двух остальных. Те блестели серебром, а верхний был матовым. Потрогав их, Джессика обнаружила, что они и на ощупь разные. Впрочем, возможно, Райн Олсон просто не нашёл подходящего шурупа и воспользовался первым, что подвернулся под руку. Ярдли сделала на телефон несколько фотографий, петли и шурупов. Нужно будет показать их Болдуину и выяснить, обратили ли на петлю внимание криминалисты. И если обратили, обнаружили ли что-либо необычное. Бросив напоследок взгляд на кровать, она закрыла дверь.